Глава 32. Приём героя. Ты видел короля духов без маски? В ответ на мой вопрос она отрицательно покачала головой. Ну, так я и думал. Ведь он специально надел маску, скрывающую магическую силу. Полагаю, он хотел скрыть то, кем он является на самом деле. Что ещё ты помнишь? Простите, но больше ничего. Моё сознание улетучилось сразу после того, как я увидел короля духов. должно быть её личность поменялась на Кайхерама. А затем того поглотил дух, так? Малю вас, господин Владыка демонов, спасите моего Кайхерамчика. Я знаю, вы не очень хорошо друг с другом ладили, но мне просто больше некому обратиться. Ха, не факт, что всё сказанное ей правда, но информация о мужчине в маске была полезна. Даже если это ловушка, я просто растопчу её. Моих почтённых как раз претолдух, так что я заодно выручу и Кайхерама. Так огромное вам спасибо, господин владыка демонов. Джиста улыбнулась во все лица. Я бы хотел, чтобы личность Кейрама, если возможно, не проявлялась и всё осталось как есть. Так было бы намного проще. Но так уж всё обернулось, ничего не поделаешь. Теперь можешь идти, сказала я Линия. Ага. Она пристально остановилась передо мной и пошла, будто притягиваемая чем-то, и встала в середине цветника. Вьющееся растение опутало что-то похожее на палку, из которой торчал одинокий белый цветок. Лина потянулась и схватила его рукой, как вдруг вьющееся растение, будто обладая волей, отпустило оплетённое ею нечто, похожее на палку, и обнажило её облик. Это был меч, совершенно обычный железный меч без капли магической силы. Полагаю, здесь он находится уже очень давно. Его лезвие покрылось ржавчиной и выглядело изношенным. Если этот меч ванзён в землю, то одинокий цветок должно быть подношение со стороны похожего указатель читы могилы. Как грустно, пробормотала Лина. Она снова начала плакать. Я должна идти. Её слова несли в себе сильные чувства. Я ещё не сказала. Я должна что-то сказать. Я медленно подошёл и встал возле неё. Лина повернулась ко мне. Я не могу вспомнить, что Ну, верно, что пойму, когда встречусь с ним. С королём духов? Алина кивнула. Мне так кажется. Если король духов тот мужчина в маске, то какова его цель? Рей, ты меня слышишь? Позвал я его через Ликс. Через несколько секунд я услышал ответ. Что такое? Во время турнира демонических мечей в тебя вложили демонический меч контакта в обмен на исцеление духа-мора твоей матери. Верно? Да. Как-то, знаешь, замыслило это повелитель демонов Элио, но он был лишь марионеткой. После войны с Азеоном мне представилась возможность расспросить об этом Элио, но как я и думал, ему угрожал неизвестный демон. То да, я так понимаю, был тут ни при чём. Я бы не стал подвергать жизнь мамо угрозе, даже ради наступления гармонии в мире. Проще говоря, есть некая неизвестная личность, угрожавшая раною и вложившая ему в грудь демонический меч контракта. Учитывая вся произошедшее, вероятно, с того, что тем мужчина в маске является король демонов, достаточно высока. Но если так, то в чём его цель? Когда я попытался отделить основы Рэя от основ древних демонических императоров Гайоса и Дора во время турнира демонических мечей, чтобы узнать скеманеслиты, тот мужчина в маске помешал мне. В итоге он скрыл факт того, что Ра является а в самом деле хевей, но на кое ему это понадобилось. Если бы я не узнал, кем на самом деле является Аваздельхевия, Рейбэ умер скрываясь под личиной ложного владыки демонов. Значит, его цель была избавиться от Рая, героя канона, или же он действовал по плану Рая, чтобы спасти меня. Если второе это возможно, что за маской скрывался один из моих почтённых демонов из двухтысячелетнего прошлого. Но тогда кто именно? Учитывая, что ему удалось войти в азеиз Смельхиса, он явно необычный демон. Его меч в одно мгновение уничтожил жалкого героя канона, а увидев мой сокрушитель законов, фон тут же сообразил, что нужно отступить. Син бы легко справился со всем вышеперечисленным, но если так, то я ничего не понимаю. Да и как вообще Син мог мириться с тем, что Авас Дельхеви это самозванец, выдающий себя за меня, пусть ради моего спасения. И теперь, когда я возродился, у него нет причин скрываться от меня. Ещё сложнее вообразить, что он станет скрываться за лечиной короля духов. Е подвергать меня испытаниям. А если так, то выходит я не ошибся, предположив, что его целью было убийство Канона. Это вполне возможно, если с её дело рук того, кто задеил на него обиду. А можно вас на пару слов? так окликнула меня Лина. Так вот, я узнаю место, в котором сейчас находится Рай. По-моему, там должен быть короткий путь на вершину, сказала Лина, смотря в ремнет. Ого, и где же? Эм, um, мне кажется, если он пройдёт чуть-чуть вперёд, то ему возможно удастся встретиться с Миссой. Что? Серьёзно? Раздался из ликса голос Миссы. Миссы с Рэем поднимались по лестнице за слонённой деревянной стеной, и где находится каждая из них, они не знали. Через какое-то время Рэй увидел в поле зрения Рэя круглую комнату, на противоположной её стороне виднёлся проход, из которого показалась Мисса. О, он и правда был здесь. Катериса совсем поникла от мысли о том, что со мной может случиться, пока я одна. Мисса подбежала к рыю, в этот миг в комнате раздался голос. А, молодцы, что добрались сюда. Это был голос Эни Юнн. В этом месте вы подвергнетесь испытанию выбора. Если же ли хотите выйти дальше, то придётся вам пройти через эту дверь. В круглой комнате была крепкая на вид дверь, но она заперта. Чтобы достичь вершины, вам нужно выбрать одно из двух. Первое вы должны сразиться друг с другом, и как только один из вас одержит верх, дверь, ведущая к вершине, откроется. Проигравшему же придётся вернуться в комнату испытаний. А второе вы должны объединить усилия и найти иной путь. Рей и Мисса переглянулись. Если мы сразимся, один гарантированно пройдёт дальше. Но если мы захотим пройти вместе, то можем и не найти иного пути? Верно. Мм, ну и что будем делать? Мисса улыбнулась сдачным видом. Если я специально проиграю, Рей точно сможет пройти дальше, и, наверное, так будет лучше. Не переживайте, они смогут пройти вдвоём, сказала мне Лина. Рей, Мисса, можете идти вместе. У нас есть идея, где искать иной путь, передал я им через Ликс. Они оба кивнули. Мы решили объединить усилия. Хорошо. Так, да я дам вам подсказку. Дальнейший путь лежит где-то между двумя вариантами. У вас 5 минут. Если вы не сможете найти иной путь, вы будете считаться провалившими испытание. Подумайте хорошенько, потому что иначе вам придётся вернуться в комнату испытаний. Сказало дерево напоследок, и его присутствие исчезло. Видите два каменных пьедестала между вариантами? Тут же заговорила Лина. В каждой части круглой комнаты, северной и южной, стояло по пьедесталу. Кажется, на одном из них стоят каменные статуи. На южном пьедестале находилось две каменные статуи. Короткий путь до вершины откроется, если вы оба встанете на пустой пьедестал и примите ту же позу, что и статуи на другом. Я в точности передал эти слова Имполиксу. Вот, значит, как. Но Миса колеблясь взглянула на каменные статуи. В чём дело? Поторопитесь. Вы правы, но поза статуи две статуи на южном пьедестале обнимались. Одна обернула руку вокруг Талии, а другая обоими руками слегка держала за лицо первую. У обоих были счастливые лица. Хорошо, что я пришёл сюда с Миссой, сказал Райгор, улыбнувшись. Пожалуй, пришёл бы сюда я, та ещё была бы задачка. Рай звонко усмехнулся над моими словами. Я, возможно, мне бы снова пришлось сразиться с Аносом в полную силу. А, о каком из двух сражений ты говоришь? О чём это ты? Простите. Это я так ни о чём. Мисса взволнованно замахал руками, будто отгоняя свою мысль. Мисса Рыза прыгнул на пьедестал и протянул ей руку. Залезай. Ничего страшного не случится. А, ладно. Мисса взялась за его руку и залезла на пьедестал. Эм Ам... На вы можете смотреть на нас, пожалуйста. Ха. О, вы, ну так не пойдёт. Я не могу гарантировать, что король духов ничего не предпримет, пока мои магические глаза будут закрыты. А, понятно. Вот оно что. Не переживай, я не буду над тобой насмехаться. Хорошо. Я и так это знала мисс опустила своё покрасневшее лицо и колеблясь вытянула руку. А тем временем у них оставалось всё меньше и меньше времени. Похоже, я было очень тяжело на это решиться, но в этом вопросе мне остаётся лишь довериться Раю. Впрочем, думаю, волноваться ни о чём. Вьетьон герой канон, человек, который до сих пор неоднократно придавал другим смелости. Вот он, он, пожалуй, был лучшим из лучших. Сколько раз мы так делали? открыто спросил Рай. Я такое не считаю. 47 раз. А, а лицо Мисы покраснело. 8 раз? А? 48 раз. Считая тот раз, на днях, когда ты прошёл мимо меня в коридоре, Рей вдруг положил обе руки на её лицо. Всё-таки ты помнишь. Он улыбнулся ей. "А проверять нечасно", сказав это, он с трепетом обернул руку вокруг её талии. "Прости. Просто захотелось подразнить тебя из-за того, что ты соврала и сказала, что не считаешь". Меся крепче обхватила Рейя, их поза уже была почти один в один как у статуи. "А? Ничего не происходит?" Может, дело в выражении лица? предположила Лина. А из-за волнения или, ну, лицо миссы было напряжено. Вот так. И она попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Её улыбка даже отдалённо не напоминала радостную улыбку статуи. Ну если так подумать, то улыбка сложнейший элемент данного испытания. Принять позу это одно дело, а вот изобразить радостную улыбку не будучи актёром не так легко. Мисса Предвинув к себе её лицо, Рей пристально заглянул ей прямо в глаза. Тебе не кажется, что это слишком близко? У статуи другая поза была. Прости. Я пытаюсь извиниться за свою недавнюю шалость. А? Миса растерянно взглянула на Рэя. Мне было так грустно, что в ходе испытания я не смогу встретиться с тобой. Так ведь ещё даже час со начала не прошло. Я уверена, что соскучилась по тебе гораздо сильнее. Ха. Говорят, что возлюбленные сильно не хотят расставаться друг с другом даже на мгновение, но не думал, что настолько. Любовь очень сильное чувство. Рей, с этими словами её чувство стыда как рукой сняло, и их лица начали сближаться. Они будто поглощали друг друга собственным взглядом, мне показалось, что они вот-вот поцелуются. Я больше не хочу с тобой расставаться. Не волнуйся, я не дам этому случиться. Услышав эти слова, мисс улыбнулась во все лица. Рей улыбнулся вместе с ней, и они снова приняли позу один в один, как у статуи. В этот миг раздался тяжёлый протяжный грохот, и пол круглой комнаты разбился. Из центра мгновенно выросло огромное древо и потянулось к вершине. Должно быть, это путь ведущий на верхний этаж. И всё же герой, он и в Дельхе, и герой. Ему запросто удалось расслабить миссу, искусно, однако, был приём.